Плата о мухоморе. У врача приемного отделения пчелки бельского было просуще мухомор, совершенно несозвучный с его двойной фамилией. Но замечательно к нему подходившая, поскольку Пчелкин был плюгав, плешев, при разговоре брызгал слюной на 3 метра, а смех его напоминал скрип рассохшихся половиц. Добавьте к этому очки в тяжелой роговой оправе и плюс полное отсутствие чувства юмора, и вы получите исчерпывающее представление о Пчелкине. В больнице его такого противного не любили, несмотря на то, что характер у Пчелкина был довольно неплохой, покладистый и даже не вредный. Однажды Мухомор совершил поступок. Да, именно такой поступок, с большой буквы. Он спас медсестру Ларцеву от самоубийства. Можно сказать... У самого края пропасти удержал. Ларцева была красивой и несчастной. После третьего выкидыша ее бросил муж. Месяцем позже от инфаркта скоропостижно скончалась ее мать. В лопнувшем банке сгорели все ее безбережения. И вдобавок Ларцеву не взлюбила новая старшая медсестра и гнобила ее по-черному. Некрасивые женщины часто гнобят красивых потому что завидует их красоте. Короче говоря, с какой стороны не посмотри, кругом у Ларцевой все складывалось хреновастенько. Как-то раз под конец совместного дежурства Мухомор обратил внимание на то, что Ларцева с особым старанием наводит порядок в смотровой. «Ну, ты прямо как в последний день работы усердствуешь!» – пошутил он. «Ой, месь, и так хорошо!» «А у меня это дежурство и есть последнее!» «Серьезно», — ответила Ларцева. «Самое, что ни на есть. И вообще, этот день в моей жизни последний, потому что я жить больше не хочу. Никому я не нужна, никого у меня нет. И смысла жизни тоже нет. Вот зачем так жить? Вот сдам дежурство и брошусь под электричку. Это быстро и наверняка. Опять же, машинисту ничего за меня не будет. Я знаю, у меня папа был железнодорожник». Было видно, что Ларцева не шутит и не истерит в расчете на сочувствие и утешение. Мухамор ей сразу же поверил. «Ну, тебе решать, Таня», — сказал он. «Жаль, конечно. Лично я по тебе скучать буду, потому что ты мне всегда нравилась. Очень. Только я тебе никогда об этом не говорил, боялся не найти встречного понимания. У меня с женщинами вообще-то как-то не очень складывается. Можно сказать, совсем никак не складывается». Потом помолчал немного, собираясь с духом, и выдал. «Послушай, Танюш, а может, ты отдашься напоследок? Разочек, а? Ну, под электричку можно же и вечером броситься. А я тебя за такой подарок всю жизнь буду помнить, и цветы на могилку буду вносить в день твоего рождения, и в день гибели тоже. Это же очень важно, чтобы человеки помнили. «Отдаться тебе?» — рассмеялась Ларцева. — Ну уж нет, и не нужно мне твоих цветочков. — Я ведь была очень серьезно настроена, — рассказывала она после. — Крайне серьезно, и если бы мухомор начал бы меня утешать, отговаривать, то я бы и слушать не стала, напротив, еще сильнее бы укрепилась в своем намерении и бросилась бы все-таки под электричку. Но он своим неожиданным предложением превратился в какой-то дурацкий фарс. Я сначала рассмеялась, посмеялась, потом разозлилась, а в конце концов передумала. Моралисты осуждали Мухомора. Ну как, ну как он мог предложить отчаявшейся женщине вот такое? Идеалисты говорили, вот же как в жизни бывает. Циники осуждали Ларцеву. Могла бы уж и отдаться из благодарности за спасение жизни. Мухомор, можно сказать, ей вторую жизнь подарил. А она его за это ославила на всю больницу и сделала объектом для насмешек. «Но за спрос не бьют в нос», — отвечал насмешником мухомор и смеялся своим скрипучим смехом. История, конечно же, ужасная. Но главное тут то, что трагедии не случилось. Вышла вместо нее комедия, и это «Хорошо». Но старшая медсестра все же давила Ларцева до увольнения по собственному желанию, а Пчелкин-Бельский все так же работает в больнице до сих пор.